Глава 72. Еще один слой. «Слушай, я все вспоминаю эту твою любимую дзенскую мудрость, что не бывает неправильных ответов, бывают неправильные вопросы». Гурни и Хардвик ехали по северным склонам в сторону Тембери, и Хардвик впервые за всю дорогу нарушил молчание. «Может, мы все таки зря гадаем, каким образом Мачете попала в лес?» если видео говорит, что из домика никто не выходил. Давай просто примем как факт, что оно туда попало. Гур не усмехнулся. О чем тогда нужно гадать? Давай зададимся вопросом, каким еще способом мачете могло попасть туда, куда оно попало. Это тот же самый вопрос, только с другого ракурса. И, и как на него попала кровь Джиллиан? Не понял. Прежде чем продолжить, Хардвик шумный с аппетитом высморкался и, сопя, убрал платок обратно в карман. «Мы решили, что мачете — орудие убийства, потому что на нем была кровь Джиллиан. Но это что, единственная версия?» «Мы с тобой перебирали версии, как помнишь, зашли в тупик». Хардвику прямо покачал головой. «Джек, откуда еще могла взяться кровь?» И если мачете принесли не из домика, то откуда? Важнее другое. Когда? То есть?» Хардвик снова достал платок и фыркнул в него. «Ты не доверяешь тому, что видел до записи?» Я говорил и с конторой, которая ее делала, и с аналитиками. Все уверены, что видео не поддельное. «А если так, значит, мачете попала в рощу не в тот промежуток времени, когда мы думаем». Следовательно, оно не орудие убийства, а кровь там оказалась каким-то другим образом. Горни почувствовал, что Хардвик прав. Но если убийца устроил такое сложное представление, заблаговременно спрятал мачете, добыл кровь, чтобы отдельно его испачкать, то тогда нас интересует не только когда и как, но и зачем. В самом деле, зачем убийце так сложно заметать следы? В теории задумку любого плана можно угадать по результатам, если все прошло без отклонения от этого плана. И вот они нашли мачете с кровью Джиллиан за домиком. Каков был результат этой находки? Он тут же сам ответил на свой вопрос. Мачете нашли легко и быстро. Все тут же решили, что это орудие убийства, поэтому реальное орудие никто не искал. След, ведущий от домика к мачете, выглядел правдоподобно. И все решили, что Флорес скрылся именно этим путем. Одновременное исчезновение Кики Мюллер только поддержало версию, что Флорес исчез, причем, вероятно, в ее компании. «И в результате...» — произнес Хардвик. «И в результате...» — все это ложь. Похоже, Флорес фактически срежиссировал ход расследования. Сказал Гурни и вдруг добавил. «Черт возьми!» «Что?» Флорес убил Кики Мюллер и похоронил ее за ее же домом, чтобы. Чтобы все решили, что она сбежала с Флоресом. Да, и в этом свете убийство Кики совершенно просчитанная, циничная расправа. Если он такой прагматичный перец, зачем столько зверства? Прагматизм неплохо сочетается со зверством. А заодно с талантом распускать сплетни по соседям. Ты о каких сплетнях? А сам не помнишь? А ты вспомни. Все начиналось с пикантных историй. Например, эта бабулька... Как ее? Которая с Эрделихой. Марион Точно. Сказки про Флореса. Флорес как золушка нашего времени. Флорес как детище Франкенштейна. А если ты читал расшифровки допросов, там еще Флорес как герой-любовник и Флорес как ревнивый пидор. Ты потом и свою версию добавил. Флорес как несущий возмездие. «И какой вывод?» «А это не вывод, это повод». «Для чего?» «Для размышлений. Откуда эти сказки шахерезады поперли изначально? И все такие захватывающие?» «Ну и что же тебя смущает?» «А то, что ни у кого не было никаких реальных поводов считать Флороса таким или сяким». Хардик замолчал, но Гур не чувствовал, что тот сказал не все. «Продолжай», — проговорил он. Хардвик мотнул головой, будто отказываясь, а потом все-таки сдался. «Понимаешь, я когда-то думал, что моя первая жена — ангел во плоти». Он замолчал и тяжело дышал минуту или две, глядя на мелькающие за окном мокрые поля и старой фермы. Нам всем настолько нравится верить в сказки, что мы охотно закрываем глаза на правду. Вот в чем беда. Так устроен наш ум, мы к этому предрасположены. Нам хочется верить. И вот это желание верить нас в итоге и гробит.